Глава двадцать «Ну и?» Нафар ожидала чего угодно, но только не этого. Она была уверена, что новость о попытке самоубийства Авишая Милнера сегодня утром в газете появились на этот счет новые подробности, его хоть чуть-чуть да ужаснет. Но Лави только взглянул на нее своими пронзительно черными, как эспрессо, которые клиенты заказывали в кафе-мороженом, глазами и повторил. Ну и Нафар растерянно молчала. Невозмутимость Лави ее возмущала, но вместе с тем и успокаивала. Может раз он так себя ведет, все и вправду? Не страшно. Она подняла с песка палочку и стала чертить на земле линии. Ну и может мне пора уже все рассказать? Лави вздрогнул. Их союз жил лишь за счет ее лыжи, подобно пчелиному рою, что обосновался в трупе льва и наполнил его сладким медом. После их вчерашнего разговора Лави начал мучить страх, что Нафар предложит что-то в этом роде. Она еще и рта не успела раскрыть, как он понял. К нему во внутренний двор вернулась не та девушка, что накануне отправилась в президентскую резиденцию. За время, проведенное с Нафар, Лави научился читать по ее лицу. Освоению этого навыка он уделял не меньше сил, чем урокам. Родители, придававшие большое значение школьной успеваемости, этого не одобряли. Как при поступлении в университет поможет умение разбираться в девичьих лицах? Гораздо полезнее разобраться в третьем законе Ньютона. Однако в тот день накопленные Лави знания ему очень даже пригодились. Едва увидев на Нафар во дворе, он сразу понял, что дело плохо. «Ты не можешь сейчас пойти на попятную», — сказал Лави. Может, тогда и могла, в тот вечер, когда это случилось, но сейчас уже поздно. О, каким далеким казался сейчас Нафар тот вечер! Тогда о том, что она сделала, знали лишь 20 человек. И это казалось много, но сейчас... Сейчас число 20 представлялось Нафар очень маленьким. Красивая девушка в военной форме, офицер, ее возлюбленный, несколько клиентов... Неужели это ради них на фарса лгала из страха, что прибежавшие на крик люди поднимут ее насмех? Даже в полиции еще не поздно было сказать правду. Прошу прощения, это просто какая-то ошибка недоразумения. Но вместо этого она повторила сказанное во дворе. Месила свой рассказ, взбивала его, снова месила, снова взбивала, а потом поставила в духовку, и он получился таким красивым, румяным, рассыпчатым, что жалко было его губить. Но он пытался покончить с собой. Но не покончил же. Но он сядет в тюрьму из-за меня. Тюрьма не сахар, но через год он выйдет. А тебя, если ты заговоришь, не простят никогда, даже через десять лет». Нафар помолчала немного, потом кивнула и сказала, что ей, наверное, надо придумать, как искупить свою вину перед Авишаем Милнером. Может начать копить карманные деньги? Когда он выйдет из тюрьмы, его будет ждать большой конверт с ее сбережениями. А может вообще всю свою жизнь посвятить людям, пострадавшим от несправедливости? Оказывать им помощь? Стать, скажем, адвокатом или еще лучше врачом? «Одному человеку жизнь сломала, а других, наоборот, будет спасать». Говоря все это, Нафар смотрела на Лави, и тут ясно видел в ее глазах мольбу «Расскажи всем правду. Спаси меня от самой себя». «Но если у них не будет тайны, что у них останется?» «Ничего страшного, что Нафар чувствует себя виноватой. Он ей поможет». Они вместе приручат ее вину, превратят в домашнюю собаку, будут кормить ее, выводить на прогулки и забудут, что когда-то она была волком. Чем больше на фар угнетала ложь, тем сильнее Лови боялся, что придет правда и встанет между ними.